Это и возбуждало интерес. Низкорослый против великана. Преимущество было на стороне первого. Кошка одолевает дога. Гляфы всегда бывают побеждены Давидами. Бойцов подстегивали градом восклицаний. «Браво, Холмсгейл! Хорошо! Отлично, горец!» «Твоя очередь, Филем!» Друзья Холмсгейла сочувственно повторяли «выбей ему буркалы! Холмсгейл поступил лучше. Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись, Волнообразным движением, присмыкающегося, он ударил Филем Гимедона под ложечку. Колос зашатался. Незаконный удар, крикнул виконт Барнард. Филем Гимедон опустился на колено к Килтеру и произнес. Я начинаю согреваться. Лорд Дизертим, посовещавшись с рефери, объявил. «Пятнадцатиминутная передышка. Филем Гимедон был близок к обмороку. Килтер фланелью отер ему кровь на глазах и пот на лице, затем вставил в рот горлышко фляги. Это была одиннадцатая схватка. Не считая раны на лбу, у Филем Медона была помята грудная клетка, распух живот и было повреждено темя. Хелмсгейл нисколько не пострадал. Среди джентльменов замечалось некоторое смятение. Лорд Барнард повторил «Незаконный удар! Пари в ничью!» — сказал лорд Лемирбо. «Я требую обратно мою ставку!» — подхватил сэр Томас Колпепер. А достопочтенный член парламента от местечка Сент-Ивс, сэр Бартоломью Грейсдию, прибавил. «Пускай мне возвратят мои пятьсот геней, я ухожу! Прекратите состязание!» — крикнули арбитры. Но Филем Гимедон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал. «Продолжим поединок, но с одним условием. За мною тоже признается право нанести один незаконный удар». Со всех сторон закричали «Согласны!». Хелмсгейл пожал плечами. После пятиминутной передышки схватка возобновилась. Борьба, которая для Филемгемедона была сплошной мукой, казалась забавой для Хелмсгейла. Вот что значит наука. Маленький человек нашел способ засадить великана, Инчансери, иначе говоря. Хелмсгейл вдруг захватил огромную голову Медона под свою левую, стальным полумесяцем изогнутую руку и, держа под мышкой затылком вниз, стал правым кулаком колотить по голове противника, словно молотком по гвоздю, сверху и снизу, пока не изуродовал все лицо. Когда же Филем Гимедон получил, наконец, возможность поднять голову, лица у него больше не было. То, что прежде было носом, глазами и ртом, теперь казалось чем-то вроде черной губки, пропитанной кровью. Он сплюнул, на землю упало четыре зуба, Затем он свалился. Килтер подхватил его на свое колено. Хелмсгейл почти совсем не пострадал. Он получил несколько синяков до да царапину на ключице. Никто уже не чувствовал холода. За Хелмсгейла против Филем Гимедона ставили теперь 16 с четвертью. Гарри из Карлтона крикнул. «Нет больше Филем Гимедона! Ставлю на Хелмсгейла! Мое перство Белла Аква и мой титул лорда Белью против старого парика архиепископа «Контрберийского! Дай-ка твою морду!» Сказал Килтер Филем Гимедону, И, поливая окровавленную фланель Из горлышка бутылки Обмыл ему лицо джином, Показался рот Филем Гимедон открыл одно веко Виски у него, казалось, были рассечены «Еще одна схватка, дружище!» Сказал Килтер, «За честь Нижнего города!» Валийцы и ирландцы понимают друг друга Однако Филем Гимедон Ничем не обнаружил что он еще способен соображать. При поддержке Кильтера Филем Гимедон поднялся. Это была двадцать пятая схватка. Потому как этот циклоп, ибо одного глаза он лишился, стал в позицию, все поняли, что это конец. Никто уже не сомневался в его неизбежной гибели. Защищаясь, он поднял руку выше подбородка. Это был промах умирающего. Хелмсгейл, только слегка вспотевший, крикнул «Ставлю за себя тысячу против одного!» И, занеся руку, ударил противника. Однако странное дело. Упали оба. Раздалось веселое мычание. Это Филем Гимедон вслух выражал свою радость. Он воспользовался страшным ударом, который Хелмсгейл нанес ему по черепу и сам, вопреки правилам, ударил его в живот. Хелмсгейл, лежа без чувств, хрипел. Арбитры, увидев Хелмсгейла на земле, изрекли «Получил сдачу сполна». Все захлопали в ладоши, даже проигравшие. Филем Гемедон отплатил незаконным ударом за незаконный удар, но это было ему разрешено. Хелмсгейла унесли на носилках. Все были убеждены, что он не оправится. Лорд Робертс воскликнул «Я выиграл 1200 геней!» Филем Гимедон должен был, очевидно, остаться калекой на всю жизнь. Уходя, Джузиана оперлась на руку лорда Дэвида, что разрешалось помолвленным, и проговорила. «Прекрасное зрелище, но... но что? Я думала, что оно рассеет мою скуку. Оказывается, нет». Лорд Дэвид остановился, посмотрел на Джузиану, сжал губы, надул щеки, покачал головой, что обозначало «примем к сведению». Затем ответил герцогини. «Против скуки существует только одно лекарство». «Какое? Гуинплен?» Герцогиня спросила, «А что это такое, гуинплен?»